Глава пятая. Бедность и нищета. Добрые соседи. Мариусу нравился этот простодушный старик, засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения, замечать это. С Курфи и Раком Мариус встречался, если к тому представлялся случай. Общество Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него нечасто, не более двух раз в месяц. Любимое удовольствие Мариуса составляли долгие одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил возле усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. И многие находили, что одежда у него какая-то странная, а вид зловещий. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам. В одну из таких прогулок Мариус набрел на лочугу горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь. Все знали его тут под именем господина Мариуса. Старые генералы и старые товарищи отца, познакомившись с Мариусом, стали звать его к себе. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они давали ему возможность поговорить об отце. Он появлялся то у графа Пожоля, то у генерала Беловена, и фририона то в доме инвалидов. Пажоль, Белавен, Фририон, наполеоновские генералы. Здесь занимались музыкой и танцевали. На эти вечера Мариус надевал новый костюм, но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету а приходить в сапогах, которые не блестели, как зеркало, ему не хотелось. «Уж так созданы люди», — не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. «В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты. С чего бы вы думали? совести?» «Нет, сапог». В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса тоже нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принесшая ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив помимо гнева все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, сохранились симпатии. Сторонником какой партии был он? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам, из всей нации — народу, а из всего народа — женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставил поэта выше героя, книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного моренго. И когда вечером после дня, проведенного в раздумье, он, идя бульварами домой сквозь ветви деревьев, вглядывался в беспредельные небесные пространства, мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, все человеческое казалось ему ничтожным. Он думал, и, быть может, справедливо, что открыл настоящий смысл и настоящую философию жизни, и, в конце концов, сосредоточился только на созерцании неба, доступного взору истины из глубины ее колодц. Это не мешало ему строить планы на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладая наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие непроизвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно исходящего из сокровенных глубин нашей души, чем наши безотчетные и безудержные стремления к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связных, продуманных, стройных мыслях виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре. Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседи, несчастные семейства жондретов, гонят с квартиры. Мариус, по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи. — А за что же их гонят? — спросил он. — За то, что не платят, и просрочили уже двойной срок. — Сколько это составляет? — Двадцать франков, — ответила старуха. У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков. — Вот вам двадцать пять франков, — сказал он старухе. «Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им, только не говорите, что это от меня».